Глава двенадцатая «Мы пришли», — тарту откинул полок шатра. Следом за ним вошел человек с кожей светло-желтого цвета и длинной бородой, зачесанной за уши. Фец. Длиннополая, подпоясанная кушаком куртка, просторные шаровары — И шелковый значок школы волшебников Пао на головной повязке. Еще не маг, но уже и необычный колдун. В сердце Нифру преисполнилось надежды. Фец внимательно оглядел собравшихся в шатре цирковых. Заметив Нифру, безошибочно признался племенницу и поклонился так, как принято кланяться в Фетисе при встрече со знатной дамой. Нифру склонилась в ответ, держа перед грудью открытые ладони в знак доверия и чистоты намерений. Почти забытый ею ритуал. Фец был удовлетворен и больше не обращал на соплеменницу внимания. Он решительно направился к больному. Церковые расступились, пропуская его к ложу. Широко открытые глаза Фаргала смотрели вверх, но не видели ничего. Он лежал так уже почти сутки... И все искусство Нифру было бессильно вернуть юношу в жизни. Фаргал не разбился при падении. Ему повезло. Он упал на кожаный верх фургона, тентом прикрывавший костер, переломив шест и оборвав растяжки. Кости юноши остались целы, но душа его ушла. Фец склонился над больным, приблизил свое лицо вплотную к лицу юноши. Тарто поднес масляную лампу, но колдун сказал «Не нужно, Света». Сухая рука с тонкими подвижными пальцами нашла кисть Фаргала. Пальцы ощупали запястье юноши, деликатно, словно усики муравья. «Его душа странствует», — изрек Фец, распрямившись. Слова, которые ничего не объяснили никому, кроме Нифру, а ей это и так было известно. «Он поправится?» – спросила Милли. Колдун не ответил. «Мою сумку», – сказал он. И большой небезопаски, все-таки вещь колдуна, передал Фетсу кожаную дорожную сумму. Колдун распустил шнуровку. Крохотная курильница, кристалл аметиста, какой используют для ясновидения, лепешка из белого янтаря и крохотный восковой человечек с палочкой посохом. Все эти предметы были хорошо знакомы Нифру. Она сама могла воспользоваться ими, но глубина волшебства зависела от личной силы. А этим фетианка похвастать не могла, потому что была женщиной, а магия, которой обучали в школах Фетиса, предназначалась для мужчин. «Мы не мешаем?» – спросил Тарто. «Нисколько». Что-то в голосе соплеменника насторожило Нифру. Чуть позже она сообразила, колдун хочет произвести впечатление. Хорошо ли это? Фец извлек из сумки длинную полоску пергамента, кисть и тушечницу. Затем уронил в курильницу, черное зернышко коснулся его пальцем. Вверх поплыл дымок. Нифру оказалась права, колдуну нужны свидетели его успеха. Именно поэтому он оставил цирковых в шатре. Именно поэтому так легко отозвался на просьбу Тарту. Кто лучше церковных может разнести его славу? А слава молодому Фецу ой, как нужна! Какой владыка возьмет на службу безвестного колдуна? Уложив пергамент на дощечку, Фец с кисточкой тщательно выводил знаки заклинания. Из своего угла Нифру не могла определить, какие именно, но сладковатый запах тлеющего зерна Цамуж – Говорил сам за себя. Холодок пробежал по спине женщины. уж помогает чародею соединить грани миров. Фец помахал пергаментом в воздухе, чтобы высушить чернила, затем вложил полоску между зубами фаргала. Колдун четырежды дунул по сторонам света и поставил восковую фигурку на белый янтарь. Фангсонгсо, Фанксонсоань. На распев, модулируя нужные тона, произнес он. ⁇ ан-зи-аш-нинг-кань, кань фан, валин, фан ⁇ После каждой фразы колдун наклонялся и глубоко вдыхал дымца муша. Он или глуп, или бесстрашен, или очень силен, думала Нифру. Она никогда не посмела бы сама отправиться за душой Фаргала. «Я должна его предупредить. Он думает, что перед ним обычный человек, упавший с горы». Но поздно. Желтое сияние, окружавшее колдуна, начало таять. Душа уходила. Никто, кроме Нифру, не догадывался о том, что происходит. Церковые смотрели на колдовство так, как зрители смотрят на них самих во время представления. Голова Федца откинулась назад, и без того узкие глаза превратились в крохотные щелочки. Сияние угасло полностью. Колдун приступил к грань мира живых. Теперь оставалось только ждать. Крик, потрясший шатер, заставил всех содрогнуться. Один лишь Фаргал остался недвижим. И... Фец опрокинулся на спину, выгнулся мостом, затрясся, словно в припадке поддучей. Кровавая слюна потекла у него изо рта. И... Истошный вой прервался булькающим звуком. Церковые не знали, часть ли это ритуала или происходит что-то недоброе, но никто не вмешивался. Нельзя трогать колдуна творящего чары. Тарту с безмолвным вопросом взглянул на Нифру. «Демон коснулся его», – спокойно сказала женщина. «Нам не угрожает. Демон коснулся его там». «Значит, все-таки глупость, а не сила». Нифру вздохнула. Чем она может помочь самонадеянному земляку? И хочет ли она помочь?» Нифру еще раз вздохнула, затем взяла у Тарто масляную лампу и поставила рядом с восковой фигуркой на янтаре. «Хоть что-то». Мертвые, неподвижные глаза Фаргала все так же смотрели вверх. Колдун содрогнулся в последний раз, затылок его громко ударился земь и затих. Он умер, через некоторое время скорее с интересом, чем с беспокойством, спросил Кадол. Нифру не ответила. «Смелый и глупый», — думала она. «Бесполезно смелый и глупый». И тут Фицианка заметила слабое свечение, возникшее вокруг скрючившегося на земле тела. Нифру напряглась, ладони ее мгновенно стали влажными, а правая рука потянулась к магическому камню. «Нет, не надо, Ашу, спаси нас!» Сияние сгустилось и обрело слабый салатный оттенок. Нифру с облегчением разжала пальцы. Колдун возвращался. И возвращался свободным. Однако прошло не меньше часа, прежде чем Фец открыл глаза, и только к утру к нему вернулись дар речи и возможность двигаться. К этому времени в шатре оставались только Нифру, Тарто и Большой. «Дайте мне пить», — попросил колдун. «Ну что?» — спросил старшина, когда Фец утолил жажду. «Сможешь ему помочь?» Старшина, хоть и был женат на колдунье, в магии не разбирался. «Помочь?» «Нет-нет-нет», — нет», на одном дыхании выговорил колдун. Он попытался подняться, но не смог. «Дай мне еще воды». «Суангшилакш?» — спросила Нифру на старофецком. Колдун безумным взглядом уставился на женщину. «Пусун», — выдохнул он. «Аншилакш». Нифру крепко-крепко сжала зубы и закрыла глаза. Лучшее, что она могла услышать, было сказано. «Уходи», — сказала женщина. «Вон, прочь! Муж, уведи его!» «Я сам!» — Фец с трудом поднялся и сгреб в сумку амулеты. «Я сам!» Уже выходя из шатра, колдун оглянулся. Нифру подчеркнуто глядела в сторону. «Я виноват!» — пробормотал Фец. «Ну что я мог?» Тарто проводил Феца и попросил Большого отвести колдуна назад в Бушк. Когда старшина вернулся в шатер, налус Кадол и Мили уже были там. «Что, ма?» – спросила Мили. «Он не помог Фаргаву?» «Он ходил за его душой», – лишенным эмоций голосом произнесла официанка. «И он столкнулся с демонами, которые пленили душу мальчика». Мили в ужасе прижала руку к губам, а Кадол и Налус вскочили на ноги. В наступившей тишине раздался хриплый голос Тарто. «Мы должны бежать. Сколько у нас есть времени?» «Всякий в мире Ашура знает, что ждет пожранного демоном. Тело несчастного становилось для демона дверью, ведущей в мир живых». «Времени довольно», – тем же тусклым голосом проговорила Нифру. «Вы успеете уйти». «А ты?» – насторожился Тарто. «Я остаюсь». «Мама!» – воскликнул Кадол. «Да ты с ума сошла!» «Заткнись!» – в голосе старшины была такая ярость, что его сын немедленно прикусил язык. «Жена!» – продолжил Тарто более мягко. «Я тебя не понимаю». «Демоны пленили его душу, но не овладели ею», – ответил официанка. «Значит, есть надежда, что нет». «Тогда зачем?» Нифру пожала плечами. «Ладно», — Тарто принял решение. Налос, поднимай младших, вы уезжаете». «Без вас мы никуда не поедем», — твердо ответил старший сын. «Мама, зачем ты так поступаешь? Знаешь ведь, что мы вас не оставим». Нифру посмотрела на сына. Пальцы ее коснулись волшебного камня. Она могла сделать и так, что дети уйдут вопреки собственной воле. «Это нечестно!» – Наус заметил ее движение. «Если ты отправишь нас, а сама погибнешь!» «У него есть право решать самому!» – негромко произнес Тарто. «У меня тоже!» – так же тихо сказала Нифру. «И я остаюсь!» Фаргал выдохнул пламя и увидел, как обугливается лицо женщины, которую он любил. Руки его вытянулись вперед, и кривые когти впились в почерневшую плоть, разрывая ее на куски. Фаргал знал, что Нифру еще жива. Он чувствовал нестерпимую боль и наслаждался этой болью. Клыки его сомкнулись на предплечье женщины, хрустнула кость. Не разжимая зубов, Фаргал протяжно завыл, дернул головой, напрочь оторвав руку. Скосив глаза, он видел тонкие пальцы, совсем не обхватившая волшебный камень. Оплавленные концы цепочки раскачивались, как маятники. Кровь хлестала из разорванных артерий, и жизнь Нифру могла угаснуть очень быстро. Жизнь и боль. Фаргал разжал челюсти, уронив отгрызенную руку и выдохнул. Пламя охватило пультю, превратив ее в черную головешку. Полумертвое тело женщины вздрогнуло. Фаргал поднял голову, не спеша огляделся. Но здесь были и другие. Они не посмеют шевельнуться, пока он не позволит. Его могущество сковало их. Его могущество и их собственный страх. Черная потрескавшаяся корка вместо кожи, красные провалы глазниц, серый пепел вместо волос и боль. Невероятная боль. Нет. Зарычал Фаргал. И ненависть его превозмогла и боль, и страх, и жажду. Нет! Это его лицо сожжено. Это его оторванная рука валяется на земле. Нет! Тонкие пальцы Нифру, сжавшие волшебный камень. Почему она не умирает? Пламя, выметнувшееся изо рта, ударяет вниз. Запах горелого мяса. Добрые глаза демона. Сострадающие глаза. Крылья. У него есть крылья. Фаргал рвется вверх, врезается во что-то мягкое, падает. «Нет, я не хочу!» «Прочь!» Голова Фаргала отрывается от земли. Он видит, как она прекрасна, и гудящий изгусток пламени извергается из рта. И рассеивается, не коснувшись божественно красивого лица. «Божественно?» «Назови мое имя». Шепчет он, узнавая. И обнаруживает, что демонов больше нет. Только голубой песок вокруг и сотканная из света фигура богини. «Избранник моей судьбы. Ты придешь ко мне и принесешь свою верность, свое мужество, свой нерастраченный пыл. Мне отдашь без остатка. О, как высока и безмерна будет радость моя. Как высока и безмерна будет нежность моя». Дар тому, кто меня полюбил. Ослепительный луч ударил в грудь. Боль, острая и сладостная. Голос богини, как поток воды для умирающего от жажды, обволакивает, очищает мучительно. Мой ну фаргал. Он силится открыть глаза, но свет так ярок, что веки не слушаются, а когда слепящее сияние угасает, и юноша, наконец, в силах разлепить веки, то видит небожественный лик Таймат, а желтую ткань шатра, просвеченную утренним солнцем и осунувшееся лицо Нифру. Фетианка спала, опершись щекой на ладонь. Трое суток странствовал Фаргал в мирах безумия, и трое суток Нифру бодрствовала рядом с его постелью. И только когда прозрачное сияние жизни затеплялось вокруг неподвижного тела юноши, Нифру позволила себе заснуть.